Мы поедем с Михаилом Васильевичем. Мне и доктора велет отходить. Я пройдусь дорогой и буду воображать, что я на водах. "Торопиться некуда", сказала Анна. "Хотите чаю?" Она позвонила. "Подайте чаю. Да скажите Серёже, что Алексей Александрович приехал". "Ну что, как твоё здоровье?" "Михаил Васильевич, вы у меня не были"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 не глядя на него и краснея до да корней волос. Да ты я думаю заедешь сюда, соскачик. "О, да", отвечал Алексей Александрович. "Вот и краса Петергофа, книгиня тверская", прибавил он, взглянув в окно на подъезжавший английский в шорах экипаж с чрезвычайно высоко поставленным крошечным кузовом коляски. Какое щегольство! Прелесть!